«Белые здесь еще по теплу проходили», — сказала старуха. «Командир у них немец, а солдаты сплошь одни мунгалы. Чаем-то вас поить? Если есть готовый можно, а нет, так не стоит и беспокоиться». «Готовый нет, самовар ставить придется. Тогда не надо, разрешите нам где-нибудь свернуться и поспать», — отвечал ей чересчур любезный и предупредительный Роман, не переставая поглядывать на невестку. Тогда проходите в горницу, проводи Зоя гостей, — приказала старуха невестке. Горница оказалась большой, с шестью окнами комнатой. В ней ярко горела висячая лампа с белым абажуром, маслянисто блестел крашеный пол, на окнах висели тюлевые шторы. Справа от порога стояла двухспальная деревянная кровать с точеными головками. Она была заслана желтым плюшевым одеялом с полосатыми тиграми. На ней высилась целая башенка из подушек в разноцветных наволочках. Над кроватью висел коврик с вытканными на нем горами, лесом, с зубчатым замком вдали и спасущимися оленями на переднем плане. Слева от порога стояла круглая печка-голландка. От печки шла к переднему простенку перегородка, отделявшая примерно... Третью часть комнаты. Она была оклеена голубыми в полоску обоями. Вход за перегородку прикрывал занавес темно-красного цвета. В горнице еще была бажница, с целой дюжиной мерцавших золотом икон, китайское зеркало на стене, диван и круглый стол, засланный махровой скатертью. — Где прикажете располагаться, Зоя? Кстати, как вас по-батюшке? — Федоровна, — рассмеялась она, — а спать укладывайтесь один на кровать, другой на диван. Мы можем на полу ночевать, народ мы простой, неудобно вас кровати лишать. Это не моя кровать, свекровкина. Она и без нее обойдется, спать у нее есть где. А где же вы спите? Или это секрет? Это вам знать ни к чему, строго ответила Зоя и стала разбирать кровать, чтобы постелить Егору Кузьмичу на ней, а Роману на диване. В это время Егор Кузьмич вышел на кухню, чтобы взять из кармана полушубка, трубку и кисет роман тотчас же спросил Зую: где же вы все таки спите экий скорый уже безо всякой строгости сказала она и в шутку ударила романа думкой вышитой красными нитками наволочки спокойной ночи вам вон там на столе свечка а лампу потушите сами и она ушла в кухню столкнувшись в дверях с егором кузьмичом ну как договорились усмехнулся егор кузьмич аппетитная бабенка я бы и то маху не дал я не жеребчик." чтобы на всех без разбору кидаться. Притворно обиделся Роман. «Ложись давай, я сейчас лампу потушу». Роман еще не уснул, как за перегородкой чуть слышно скрипнула кровать. Это она, словно пронизанный током, подумал Роман и присел на диване. Я и не слыхал, как она туда прокралась. Рискнуть, что ли? А если закричит, тогда позору не оберешься. Пусть спит черт с ней. Если долго здесь простоим, никуда не денется». Недаром думкой меня ударила. Проснулся Роман поздно. На его трофейных часах уже было одиннадцать. Он встал, быстро оделся и вышел на кухню. Старуха что-то стряпала в кути. Старик по-прежнему сидел на лежанке с поджатыми под себя ногами. У него было широкое, изжелто-смуглое лицо с большими скулами с приплюснутым носом. В уголках его косо поставленных глаз скопился гной. Лишенные ресниц веки были припухшими и красноватыми. «Что у вас с глазами, дедушка?» — спросил Роман, подходя к умывальнику у порога. «И сам не знаю, что...» «Тускменными стали, нитку в иголку ни за что не вдерну. А на холод выйду, слезы из них текут и текут. Может, тебя нашему фельдшеру показать? Он у нас опытный, две войны отвоевал. Если будет ваша милость, пожалуйста, мы уж его отблагодарим». Роман и Егор Кузьмич завтракали, когда в кухню вошла закутанная в пуховый, заиндевелый полушалок, раскрасневшаяся на морозе Зоя. При свете дня она показалась Роману еще красивее, чем ночью. Глаза ее оказались золотисто-карями, щеки полными и тугими, а фигура еще более статной. От нее так и веяло здоровьем, свежестью молодого и сильного тела. — Как и есть все ваши партизаны на улицу высыпали! — Гоняла я скот на прорубь! — Так едва протолкалась, — сказала она, весело улыбаясь. — С чего это они, в бабке, что ли, катают? — спросил Роман, не приставая глядеть на Зою. — На дом Атамана Семенова глазеет. Он ведь здешний, рожак-то. Разве вы об этом не знали? — Это правда? правда — Правда-правда, — подтвердили старик и старуха. — Здесь у него и деды, и прадеды жили. Тут у нас в Семеновых-то целых семнадцать дворов. И мы тоже Семеновы, хоть и дальние а родственники Атаману. Вот живем теперь и боимся, что всем за него ответить придется. Слыхал я разговор, что нас отселять будут, правда это или нет. Не знаю, дедушка, только вряд ли. Причем же здесь вы-то, если сами ни в чем не виноваты. Да похоже, что тоже виноваты. Сын-то мой у атамана служил. Теперь где-то за границей мыкается, ежели не убили. А он кто, рядовой или офицер? Построжавшим голосом спросил Роман, отвернувшись от Зои. Старшим урядником был во втором казачьем. «Раз урядник, тогда дело проще», — сказал Роман и спросил Егора Кузьмича. «Пойдем, что ли, посмотрим на атамановское гнездо?» «Пойдем, пойдем», — согласился Егор Кузьмич. Большой и унылый Семеновский дом стоял с проржавленной от старости железной крышей, с заколоченными серыми ставнями, с разломанным полисадником у окон. Подойдя к толпе партизан, столпившийся у дома, Роман поздоровался и спросил. — Что тут происходит, товарищи? — Да вот, разглядываем атамановский дом, широко оскалился бородатый и дюжий партизан в черном полушубке. Глядим, откуда эта гадина выползла на божий свет. На одном из ставней уже кем-то был прибит подковными гвоздями кусок бересты, а на нем написано углем. Здесь родился палач Забайкалья Гришка Семенов. Партизаны читали надпись, глазели на дом, возбужденно переговаривались. И домишко-то не ахти какой, многих похуже будет. А говорят, большой богач был, каменный дом в Чите имел, табуны свои в Монголии пас. такой поганой дыре он только и мог родиться. Тут такие сволочи жили, что и на монголах с бурятами верхом ездили, и своих батраков тухлыми кишками кормили. Сжечь бы этот дом к чертям, пусть залу! По ветру разнесет. Зачем это? Да чтоб глаза не мозолил, души не растравлял. Это ни к чему. Дом теперь кому-нибудь да сгодится. Надо вот взглянуть, каков он внутри. Кто мастер доски отдирать? Спросил тогда Роман. Надо в этом змином гнезде побывать. Несколько услужливых молодцов тут же выхватили из ножен шашки и начали отдирать прибитые к ставням доски. Другие открыли ворота. Толпа устремилась в большую пустынную ограду с журавлем колодца в глубине. Входная дверь оказалась на замке. Замок моментально сбили, где-то найденной кувалдой, и, подталкивая друг друга, хлынули в дом. В обметанных инием и почерневших от сырости комнатах не было почти никакой мебели. На кухне русская печь с облупившимися боками и простой некрашенный стол, в коридоре деревянный, серый от пыли диван и помятая железная печурка. В шестиоконном зале валялись обломки столов и стульев, деревянная кровать и черный шкаф. На одном из простенков висела серая от пыли и копоти картина в раме, но без стекла. Никто не мог разобрать, что было на ней нарисовано. Ее сняли, очистили от пыли и увидели. Густая колонна русских солдат с решительными и серьезными лицами шла в атаку со штыками наперевес. Перед ней панически разбегались в разные стороны маленькие, скуластые солдаты с узкими глазами, в белых гетрах и фуражках с желтыми узенькими околышами. Впереди атакующей колонны шли два офицера, с опущенными к ноге кривыми шашками. Между ними шагал с поднятым крестом в руке косматый и дюжий поп в черной рясе. Это наши японцев атакуют, на прорыв идут. Сразу видно, что полягут, они сдадутся. Дешевенькая картина-то, а правильная. Ну и по пище. Глаза как у Филина идет, а душа в пятках. Шумно делились своими впечатлениями, склонившиеся над лубочной картиной партизаны. А ведь под ней что-то написано, братцы. Ну-ка, прочитай, товарищ Улыбин, что там такое? Роман наклонился над картиной и громко, чтобы слышали все, прочитал надпись. Лихая атака пятого восточно-сибирского стрелкового полка под городом Тюренченом. впереди колонны командир полка полковник Цербицкий, подполковник князь Микладзе и полковой священник отец Иван Щербаков, павший смертью храбрых на поле боя. Партизаны невольно приумолкли. Какой бы там ни был этот дурно нарисованный поп, а погиб он в бою с теми же самыми врагами, с которыми сражались и они за русскую землю, за советскую власть. Вот значит, какими картинками любовался атаман, — сказал кто-то. И тутчас же, же ему возразил другой. Любоваться любовался, а сам японцам со всеми потрохами продался. Вот оно как бывает в жизни. Продал человек родину, себя продал только за то, чтобы носить золотые погоны, да на нас, грешных, верхом ездить. — Теперь уж отъездился, — крикнул молодой веселый голос, и партизаны двинулись прочь из дома, сталкиваясь в дверях, с входящей навстречу новой толпой. Всем было интересно поглядеть на дом, где родился Семенов. Вечером весь полк мылся в банях. Роман и Егор Кузьмич волю напарились в жарко натопленной Зои бани, переоделись в чистое и почувствовали себя необыкновенно легко и приятно. Старуха и Зоя нажарили им целый противень баранины, заставили стол домашней колбасой, холодцом, с солеными огурцами, капустой, шаньгами и калачами а старик расщедрился и достал из-под поля запотевшую двухлитровую банку китайского спирта. Чувствовалось, что хозяева стараются на всякий случай задобрить партизанское начальство. Но отказать себе в удовольствии Роман и Егор Кузьмич не захотели. Они основательно подвыпили, поужинали, а потом долго разговаривали со стариком и старухой. Зоя в разговоре участия не принимала, но Роман все время ловил на себе ее взгляды. И когда глаза их встречались, он многое угадывал в ее карих, словно медом смазанных глазах. Сперва они были настороженными и застенчиво пугливыми, а после первой рюмки, которую уговорили ее выпить, стали томными и доверчиво покорными, потом безрассудно смелыми и нетерпеливыми глазами вдоволь тосковавшейся в одиночестве вдовы. В полночь, когда подгулявший Егорку измич пускал переливчатый храп, Роман присел на диване, прислушался и потихоньку поднялся. Осторожно ступая ногами, в шерстяных чулках прокрался к входу за перегородку. С бьющимся сердцем проскользнул туда и облегченно вздохнул. — Кто это? — приглушенно вскрикнула Зоя. — Я, Зоенька, я. Ничего не вижу. Где ты? — Тише ты, ради бога, услышат. И тут Роман наткнулся на ее протянутые руки. Это были жаркие, ищущие, нетерпеливые руки. Порывисто и крепко обвились они вокруг шеи Романа. Припав головой к его груди, Зоя неожиданно забилась в беззвучных рыданиях. — Ну чего ты, Зоя? — спрашивал, целуя ее Роман. — Ничего, смеяться-то хоть не будешь потом. — Да разве над этим смеются, Зоенька? Только после вторых петухов ушел Роман от Зои, чувствуя во всем теле давно испытываемую легкость и бодрость. Всю свою нерастраченную страсть и нежность самозабвенно отдала ему Зоя, ничего не требуя взамен. А пока стояли, Роман ни разу не вспомнил про Ольгу Сергеевну, но зато не раз вспоминал о покойной дошутке, на которую походила Зоя. По ночам, когда Зоя блаженно спала у него на руке, улетали его мысли в прошлое, то на Казулинскую мельницу, то на заимку, где он напрасно добивался дошуткиных ласк. И тогда ему хотелось плакать, плакать от жалости к себе и своей первой мучительно горькой и чистой любви. Глава двадцать пятая. Сорокоградусная стужа стояла в голых, едва припорошенных снегом степях Забайкалья. Большая колонна одетых по зимнему всадников шла широкой пустынной падью с юга на север. Это возвращались с Манжурской границы, уволенные в бессрочный отпуск партизаны старших возрастов. Медленно светлело над глистое небо, малиновое солнце томилось от собственного бессилья в облаках на востоке. Удручающе однообразной была неоглядная, грязно-белая в лощинах и впадинах степь. Белые от инея трещины змеились на бурой, гладко выметенной ветрами дороги. Под копытами коней гулка звенела и брызгала синими искрами глубоко промерзшая земля. Колонна шла окутанная сизым морозным паром. Впереди нее ехал на рослом коне Семен Забережный. Стужа выкрасила в белый цвет его черные брови, повесила ледяные сосульки на кончике жестких усов, поношенная медвежья даха с поднятым воротником, застегнутая под самым горлом на ременную пуговицу, жала в плечах, мешая ему ворочаться и двигать руками. Следом за ним ехали Лука Ивачев и Симон Колесников, оба в легких козлиных душках и желтых овчинных унтах. На Луке была лихо заломлена на бикрень каракулевая, словно подернутая дымком папаха. На Симоне — круглая и пушистая, с распущенными ушами шапка. Симон сосредоточенно молчал, а непоседливый и шумный Лука все время вязался к Семену с разговорами. — Семен Евдокимович, товарищ командир полка! — кричал он хриплым от простуды голосом. Ты повернись хоть разок, подвигайся, а то замерзнешь, как японский солдат на шилке. Надел, брат, генеральскую даху и заважничал. Торчишь в седле бурханом. Да мне легче упасть, чем повернуться, — добродушно отшучивался Семен. Ведь это не доха о горе, будь она проклята. Только бы обогрела, сниму и привяжу в тарака. И где ты ее раздобыл такую? Василий Андреевичу Улыбин подарил в чите. Возьми, говорит. Мне на без надобности, а тебе сгодится. Значит, ты в Чите побывал? Да, всего неделя как оттуда. Мы туда на прием, к председателю Совета Министров ездили. Принимал он почти всех дивизионных и полковых командиров партизанской армии. С победой над Семеновым поздравил, поблагодарил от имени правительства, а потом такой банкет для нас закатил, что любовь вспомнить. Пили мы такие вина?» Какие мне грешному и во сне не снились. Я на этом банкете рядом с китайским консулом сидел. По-русски холера без запинки разговаривает, и нашу водку стаканами хлещет. Он меня все господином полковником величал и просил, чтобы я ему на память свою фамилию в книжке черкнул. Откуда ему знать, что я едва расписываться умею? Значит, погуляли, отвели душу. Зависливо вздохнул Лука. А кем же теперь там Василий Андреевич-то? «Его теперь голой рукой не бери, он вдаль бюро ЦК большевиков работает». В полдень партизаны перевалили высокий шаманский хребет. Весь гребень его был завален огромными каменными глыбами, среди которых торчали остатки разрушенных временем утесов. С хребта разбежались в разные стороны три дороги. Здесь мунгаловцы распрощались со всеми своими однополчанами и спустились в долину родной драгоценки. Слева от дороги потянулись крутые в синеватых каменных россыпях сопки. Тускло и холодно блестели россыпи под оранжево-красным, нагревающим солнцем. Корявые деревца дикой яблони и густые заросли шиповника коченели на склонах глубоких, сбегающих к самой дороге промоин. «Знакомый промоинки Семен Евдокимович!» — крикнул Лука и, догнав Семена, поехал с ним рядом. «Помнишь?» Коноводы тут у нас отстаивались, когда с капелевцами бой был. Еще бы не помнить, ежели у меня на той вон... Макушки, — показал Семен на вершину конусообразной сопки, фуражку, осколком с головы сбила. Угадай он, на пол вершка пониже и сыграл бы я в ящик. Услыхав разговор, Симон присоединился к ним и весело пожаловался. А подо мной в тот день коня убила, хороший конь был, от оренбургского казака мне достался когда Капелевский разъезд на нашу засаду напоролся. Всего только месяц и проездил на нем, а конь был как картинка. Сперва среди высоких частых кочек забелели круглые, судя по цвету льда, до дна промерзшие озера. На пустых до этого берегах драгоценки скоро появились кусты тальника, летний балаган пастухов, черная круговина овечьей стойбы. Постепенно кусты становились выше. Вот показалась крыша первой мунгаловской мельницы, ее деревянное русло, поднятое на спаренные столбы. Причудливые ледяные наросты свисали, как белые свечи, радужными переливами горели они под солнцем, а за речкой на Косогоре горюнилось чье-то нежатое поле. — Не знаете, чья это пашня? — спросил Семен. — Кажись, покойника Петрухи Волокова, — ответил Лука. — Видно, вдова его посеять-то посеяла а сжать вовремя сил не хватило. — Эх, Петро, Петро! — грустно вздохнул Семен. — Думал, что его хата с краю. Хотел умнее других быть, в стороне от смертной заверухи остаться. Вот и остался. Такого дурака свалял, что подумать тошно. — Да, погиб человек ни за что, ни про что, — сказал Семен, расстегивая ставший вдруг невыносимо тесным воротник дохи. — Сто раз, наверное, перед смертью покаялся, что не ушел с нами. Злости настоящей у него к живоглотам не было. За людей их считал, не ведал, что революция их бешеными собаками сделала. Бешеных собак убивают и на огне жгут, чтобы ни костей, ни клочка шерсти от них не осталось. А мы вот били да не добили, на расплод оставили, распалился внезапно лука. «Как это не добили?» — нахмурился Семен. «Кажется, так расколошматили, что надо бы лучше да некуда». Под одной даурией тысяч семьи ложили битых и мороженных. В Китай мало кому удалось удрать. Да я не про то толкую. Речь-то моя о другом. Воевали мы за советскую власть, а нам вместо нее какой-то буфер подсунули. На красные знамена синие заплаты нашить заставили. При таких порядках недобитые гады живо из всех щелей попрут и снова к нам на загорбок усядутся. — Правду говоришь, — согласился Симон. Сожгли у нас семеновцы усадьбы. Ни кола, ни двора не оставили. Нам бы сейчас советская власть предоставила дома убежавших за границу богачей. А при буфере ни черта мы не получим. Будем в землянках до да телячьих стайках зиму коротать. Никак не пойму, кому и зачем понадобился этот паршивый буфер. И не придумаю, как мы в нашей ДВР без России-то жить будем. Россия нам мать родная. С ней... Мы сила, а без нее цыпленок, которому всякой кошке и коршуна страшиться надо. Кому не лень, тот и слопает нас с потрохами. откуда ты услыхал, что мы теперь с Россией в Согнав с лица усмешку, напустился на него Семен. Оба вы, как я вижу, ни бельмеса не поняли из того, что вам на всех митингах и собраниях вдолбить старались. Или их у вас не было? Митинги были, намитинговались так, что охрипли. Но хоть и прожужали нам. С этой самостоятельной республикой все уши, а все равно сомнения. Давить на ДВР мы по указанию Ленина согласились. Разве не слыхали об этом? Про это, товарищ командир полка, мы даже очень хорошо слыхали. Оттого хоть и прогорланили, помахали кулаками, а согласились буферными гражданами сделаться. А будь иначе, полетели бы вы у нас с буфером вверх тормашками. Мы бы вам, уважаемые начальники, пятки салом смазали ответил ему со смешком и недобрым блеском в глазах Лука. — Чего ж тогда ноешь? — Да ведь обидно. Делали и не доделали. Есть и среди нашего брата такие, которые радуются, что мы не советские. Зло берет, как послушаешь таких. Не люблю я на полпути останавливаться. — Ничего, доделаем, дай срок. Поуправится РСФСР со всеми врагами, покрепнет малость и поможет нам. А сейчас, стал быть, иначе нельзя. Не слушай ты тех, кто радуется, а потерпи, ежели можешь. Потерпеть-то я могу, раз некуда деваться. Только в землянке жить не буду. Завтра же какой-нибудь беженский дом займу. А ты лучше вот что объясни. Отчего я с этим буфером? В трех соснах путаюсь. На чем спотыкаешься? то Толком, конечно, я рассказать не сумею, а попробую. Спотыкаешься ты на том, на чем многие спотыкаются. Забываете вы? что ДВР не одно наше Забайкалье входит. В ней и Амур с Приморьем, и Сахалин с Камчаткой. Забайкальцы и амурцы с белыми у себя разделались. Интервентов заставили к чертям убраться. А вот Приморье подкачало, там и белые недобиты, и иностранных войск полно. Их там как мошки на болоте. Одних японцев сто тысяч и американцев немало. Всем им советская власть — кость в горле. Объяви сейчас Дальний Восток советским. Все это осинное гнездо раздразнишь. И опять воевать придется и со своими, и с чужими буржуями. А товарищ Ленин знает, что нельзя нам в такую драку ввязываться. Ради этого и пошли мы на уступку. Отделиться от России на время согласились. Нам надо, чтобы буржуи поверили, что мы сами по себе, и что мы совсем не красные, а чуть только розовые. Розовое же оно легко может и в белый цвет выленить. Пускай вот на это и надеются. Кусочек мы для них лакомый. Пусть заигрывают с нами, обхаживают, как девку, с хорошим приданным, и не мешают нам беляков добивать. А когда добьем, мы со всеми буржуями по-другому заговорим. Вместе с Россией их с нашей земли вышибать будем. Лука и Симон слушали и не узнавали Семена. Это был не прежний, малоразговорчивый человек, в котором не вдруг можно было разобраться, обижен он разумом или нет. — Вот тебе и молчу он, — думали они с удивлением, — недаром полком командовал, навострился, шпарит, как по писаному. — Ну, Евдокимыч, — воскликнул Леха, — здорово ты за три года обтесался, как будто не с войны едешь, а из духовной семинарии. Такую проповедь закатил, что я своим ушам не верю. Семен расхохотался и ничего ему не ответил. Он вспомнил, как целых три вечера вдалбливал ему в голову... Все это Василий Андреевич в Чите. Семен приехал туда ярым противником Дальневосточной Республики. Он считал создание ее ошибкой и преступлением, и первым делом заявил Василию Андреевичу, что все они перекрасились и обманывают простой народ. С большим трудом удалось тому переубедить его и вместе с ним племянника Романа Улыбина. Снегу стало вокруг больше, кусты драгоценки были забиты сугробами, Накатанная дорога круто вильнула вправо, прижалась вплотную к речке и, обогнув отвесную из полосатых каменных плит скалу, поднялась на бугор с высоким деревянным крестом, поставленным на месте какого-то стародавнего убийства. С бугра стало видно огороды и гумна казаков и церковную колокольню, голубые столбы дыма поднимались над поселком к студеному небу. Семен привстал на стременах, поднял руку в мохнатой рукавице и весело скомандовал. «Стой!» — и принялся стаскивать себя доху. Партизаны, сломав строй, выезжали на бугор справа и слева от него, а он, обрывая сусов усов сосульки, смеялся. «Ну, любуйтесь, черти драповые!» «Братцы!» — заорал бывший кустовский батрак Алексей Соколов. «Выпьем, разговеемся, такой раз в жизни бывает!» — Некогда нам выпивать, — возразил Прокоп Носков. — Всем домой попасть не терпится, а ты тут с выпивкой. Дома гулять будем. — Дома мне с вами не гулять. Я голь перекатная, а вы хозяева. Там вы меня в свою компанию и пригласить забудете, так что уж лучше со мной сейчас выпейте. — Правильно, Алёха, вспрыснем. Дом от нас не уйдет, — дружно гаркнули многие, и Прокопу пришлось согласиться на задержку. Все съехались потеснее. В руках у них появились обшитые сукном трофейные фляги с остатками полученного на дорогу спирта. — Ну, товарищи, — с чувством сказал Семен, — не ради пьянства, ради такого случая. За нашу боевую партизанскую дружбу. Пусть она не ржавеет и не забывается никогда. За нашу победу, за новую жизнь. Он вытянулся на стременах во весь свой рост, помедлил и по-командирски строго приказал. «До дна, братцы!» Когда выпили и все сразу заговорили каждый о своем, снова раздался голос Соколова. «Эх, была не была, отгуляю свое сполна!» И он кубарем скатился с седла, скинул с себя доху и шапку, стремительно вылетел на дорогу, пустился в присядку. «Вот не неистучий гром!» — закричал восхищенный Лука. «Гляди ты, как вкалывает! Вот тебе и ушибленный! Удивил, зараза, ничего не скажешь!» Всю войну был бирюк берюком, а тут разошелся. — Женить его, товарищи, придется. — Ой, держите меня, не могу больше! — внезапно вскрикнул он тонким бабьим голосом, спрыгивая с завидным проворством и легкостью с коня. Пока он снимал свою козлинную, вышерканную во многих местах дошку, Соколов трижды прошелся вокруг него, подбоченясь и помахивая рукавицей, как плесунья платочком. — Ах ты, пава с усами! — вскипел Лука. «Я тебя живо запалю, умыкаю!» Он поправил готовую, слететь с головы по паху, гикнул и пошел по кругу, как внезапно налетевший вихрь. Низенький, крепко сбитый, был он выносливый и умелый плесон. Партизаны захлопали в ладоши, с присвистом и уханьем стали подпевать. «Эх, чай пила, самоварничала, всю посуду перебила, на кухарничала «Эх, сып, Семеновна, подсыпай, Семеновна, у тебя, Семеновна, юбка клёш, Семеновна!» Прокоп Носков тоже подпевал и усердно хлопал, стараясь показать, что ему очень весело. Но всеми своими мыслями он был уже дома. Он был рад, что сделал в свое время правильный выбор, ушел в партизаны. У него уцелела усадьба, сохранилось хозяйство, и теперь он собирался спокойно пожить и поработать. И прав был Соколов, когда сказал, что дома ему не гулять с Прокопом. Разошедшимся нам стало жарко. Они сбросили с себя полушубки и плясали в одних гимнастерках. Отступая от наседавшего Луки, Соколов в запятке носился по кругу, и, удивительно, послушные руки его все время были в движении. То широко, то стремительно разводил он их в стороны, то плавно и медленно скрещивал на груди или сводил над головой, играя пальцами и локтями. С обветренных, немного вывернутых наружу губ его не сходила бесхитростная, выражающая безмерное удовольствие улыбка. Зато Лука плясал с таким строгим и свирепым лицом, что, казалось, бежал он в штыковую атаку, и только переплясав Соколова, подарил ему снисходительную улыбку. С бугра тронулись плотный, почти без интервалов, колонны по четыре человека в ряд. До первых исп ехали молча, волнуясь и прихорашиваясь сдерживая начинавших горячиться коней. Потом над рядами взметнулся чей-то звонкий, мальчишеский чистый голос, и каждого охватили печалью и гневом слова знаменитой партизанской песни. Вот вспыхнуло утро, мы Сретенск заняли, и с боем враги от него отошли. Содрогнувшись всем существом своим от горячей волны восторга и самозабвения, разгорясь желанием высказать, Выпить все, чем полна душа, подхватили люди песню и понесло ее мощным потоком воедино слившихся голосов. А мы командира полка потеряли убитым, и трупа его не нашли. Песня росла, обретая могучую силу и красоту. Песня жгла и томила, звала на подвиг. Не мы над могилой героя стояли, не мы свое горе топили в слезах. За нас над ним снежные вихри рыдали, За нас над ним плакала в юго в горах. Проехав с песней по всей подгорной улице и взбудоражив весь поселок партизаны, остановились на площади у школы. Тот же их окружили выбежавшие из школы ребятишки, а детского шума и крика от счастливых отцовских возгласов ожила пустынная, заваленная снегом площадь. Из пролета в колокольни со свистом и хлопаньем крыльев вырвалась глубинная стая, и закружилась над синими куполами, над белыми крышами домов. — Тятька, здравствуй! — крикнул, сбегая с высокого крыльца парнишка в распахнутой шубенке, без шапки и рукавиц. — Гринька, сынок! — загремел в ответ застуженный бас, и вскинутый на седло парнишка припал, задыхаясь от радости, к груди Прокопа Носкова. Пахнувшие махоркой и хлебом отцовские усы ласково щекотали его щеки, мокрый от слез, и он блаженно смеялся, посапывая носом, забыв обо всем на свете. А рядом с ним стоял другой бородатый счастливец в огромной борсучей папахе, обнимая за плечи сынка и дочурку, одетых в перешитые солдатские стеганки. Все трое смотрели вокруг себя одинаково сияющими глазами, синими у девочки, серыми у отца и сына и все, кому не выпало на долю такой минуты, радовались за них. Глава двадцать Ганька сидела у окна на широкой лавке и подшивал кошмою серый валенок. Перед ним на табурете были разложены ножик с короткой рукояткой, сделанной из старой литовки, два шила, моток приготовленных на дратву суровых ниток, жестяная баночка с гвоздями и комок, смешанного с варом воска. За ухо у него был заткнут для какой-то надобности плоский плотницкий карандаш, а в зубах была закушена иголка с длинной, хорошо навощенной дратвой. Запустив левую руку в пыльный, изрядно изъеденный молью валенок, правой он прокалывал шилом кашмянную, прошитую тремя продольными швами подошву. На улице еще не закатилось за сопки солнца, а в низком зимовье Было по-вечернему сумрачно и грустно. Свет в него проникал через единственное заледенелое окошко, у которого пристроился Ганька. В кути на залавке сидела мать и вязала пестрый шерстяной чулок. Время от времени она поглядывала на сына и про себя посмеивалась над тем, с каким завидным терпением учился он совершенно необходимому мужскому ремеслу. Ее смешили его растрепанные, мокрые от пота волосы. В пылу великого усердия высунутый язык и строго сосредоточенное лицо. Вдруг Ганька сердито выругался, выдернул из валенка черную отвару руку и принялся сосать пораненный шилом палец. От неожиданности мать уронила чулок, и он вместе с лежавшим у нее на коленях клубком черно-белой пряжи упал на засланный пшеничный соломой пол. Никак до крови покалечился? спросила мать. До крови, угрюмо сознался Ганька пока расстроенная мать ахала и охала, с кровати стремительно прыгнул на клубок упругий гибкий котенок. Дымчатой масти. Он вцепился в клубок когтями и принялся терзать его. Потом отскочил в сторону и загнулся дугой и застыл со взъерошенной шерстью. Через мгновение он снова бросился на клубок, ударил по нему лапкой и закатил его под кровать. «Вот еще дал бог разбойника», Заметив проделки котенка, рассмеялась Авдотья Михайловна и уже весело сказала Ганьке. — Да брось ты к черту свою работу! Дело не сделаешь, а руки изувечишь. Наймем уж лучше чеботаря валенки подшить. — А чем чеботарю платить-то будем? — А пусть уж это моя забота будет. Как-нибудь сговорюсь с Никулой. Отними лучше у дымка клубок, а то мне тяжело нагибаться. Бросив сосать палец, Ганька полез под кровать. Котенок терзал клубок в самом дальнем углу. Он шипел и прыскал, в темноте глаза его горели зеленым огнем. Ганька выгнал котенка из угла веником, нашел на ощупь клубок и вылез из-под кровати. Ганька хотел было снова приняться за прерванную работу, но мать с лукавой хитринкой в глазах сказала, «Сходи-ка лучше на двор, да принеси охапку дров, ужин варить надо». Только Ганька вышел из зимовья, как увидел своего теперешнего соседа Зодьку Доровских, бежавшего по улице словно на пожар. «Зодьк!» — окликнул его, как бывало в детстве Ганька. «Куда тебя понесло?» «К школе. Давай со мной. Там, говорят, партизаны наши приехали. Весь народ туда бежит». Забыв про дрова, Ганька присоединился к запыхавшемуся Зодьке, и они в перегонки помчались к школе, обгоняя по дороге баб и девок. Едва они добежали до школы, как на высоком крыльце ее появилась молодая, одетая в шубу, борчатку и красный шерстяной полушалок женщина. Это была мунгаловская учительница Людмила Ивановна Перфильева. В своей мешковатой с косыми карманами шубе и в плохо скатанных растоптанных валенках выглядела она сейчас совсем по-деревенски. Но Ганька не раз встречала ее еще осенью, по-теплу, когда она ходила в красивом коричневом платье и в туфлях на высоких каблуках. Потом она долго носила темно-синего сукна пальто, сшитое в талию, с большими квадратными пуговицами на груди, на широких обшлагах и сзади на хлястике. Тогда она казалась Ганьке необыкновенно прямой и статной. Он не раз любовался ее тяжелой темно-русой косой, серыми приветливыми глазами, гордой посадкой головы, небрежно накинутой кумачевой косынкой. При встречах с ней Ганька всегда робил и смущался. Поздоровавшись, спешил отвернуться, делся красным, как мак в огороде. И с некоторых пор, когда он думал о будущей любви, воображение его рисовало уже не Степку Широких, вышедшую недавно замуж за своего подозерского ухажера, а девушку, похожую на Людмилу Ивановну. Увидев шумную и веселую толпу партизан, Уловив на себе многозначительные взгляды, Людмила Ивановна смущенно зарделась, поправила на голове полушалок, и тут же Ганька услыхала ее голос. — Здравствуйте, товарищи! — поклонилась она, и с застенчивой улыбкой, сделавшей необыкновенно привлекательным ее лицо, представилась. — Я новая мунгаловская учительница Перфильева Людмила Ивановна. — Здравствуйте! — откликнулись в разнобой партизаны и заулыбались тепло и доверчиво. Она радовалась их победе, счастливому возвращению домой. Жена расстрелянного Семеновцами уездного землемира, она вспомнила в эту минуту и свою утрату, и утраты народа в борьбе за свободу. Она знала, что в одном Мунгаловском, куда забросила ее судьба, больше 30 человек сложили свои головы в боях с белогвардейцами. Семьи этих людей живут сейчас трудной и горькой жизнью. У них сожжены карателями дома. Разграблены имущества. Они ютятся в зимовьях и банях, питаются в проголодь, носят жалкие лохмотья. Ей захотелось сказать партизанам, что им придется налаживать не только свою жизнь, но и жизнь тех, чьи отцы, мужья и братья никогда не вернутся к ним. Но она понимала, что партизанам не терпится попасть поскорее домой, что только встреча с ребятишками задержала их у школы. И тогда она просто и коротко сказала. От всей души, товарищи, поздравляю вас с победой, с благополучным возвращением. Пусть вместе с наступающим Новым Годом начнется для вас новая мирная жизнь. Пусть она с каждым днем становится теплее и светлее, беднее горем, богаче радостью. Ганька с волнением увидел, что слова ее растрогали этих суровых, грубых, вместе с тем чутких, каждому искреннему слову людей. Все как один они принялись благодарить. — Спасибо на добром слове, Людмила Ивановна. — Глубоко благодарны вам, товарищ учительница. Но больше всех удивил Ганьку Алёха Соколов, явно подвыпивший и возбужденно куражливый. Он подъехал к крыльцу и прямо с коня поздоровался с Людмилой Ивановной за руку, а потом сказал, — Товарищ учительница, у меня к тебе просьба. Мне уже тридцать лет стукнуло, а я насчёт грамоты не в зуб ногой. С малых лет на богатых мужиков шею гнул. Спроси меня, как в нашей школе дверь открывается. Вот тебе бог не знаю. Теперь мне в батраки идти зазорно. Я же красный партизан. А что мне прикажешь делать неграмотному? Ты скажи, будет наша власть таких, как я, грамоте учить? Ишь ты чего захотел, Айда Соколов? насмешливо крикнул Лука Ивачев. Не слушай ты его, Людмила Ивановна. Это ему пьяная блажь в голову ударила. Поздно нам с ним обучение думать. — Учиться никогда не поздно, — ответила Людмила Ивановна. — Было бы лишь желание. Если товарищ Соколов решили стать грамотным, я охотно стану заниматься с вами и с каждым, кто пожелает. Время для этого у меня найдется. — Мое слово — кремень. Сказано и все. Раз ты, Людмила Ивановна, обещаешь учить меня, в лепешку разобьюсь, а любую азбуку и арифметику одолею, — заявил тогда Соколов. — Кто в меня не верит, всем нос утру. Ну, до свидания, Людмила Ивановна. Извини, ежели что не так говорил. И круто повернув коня, Соколов поехал прочь от школы. Товарищ Соколов! окликнул его Ганька, а где наш роман от вас отстал? Романа пока не отпустили. Теперь он будет служить, как я слыхал, в Народной Революционной армии. С нами один Семен Забережный приехал. А я его что-то не видел у школы. Где же он? Он там не остановился. Поехал бабу с сыном разыскивать. А ты, товарищ Соколов, где жить собираешься? Разыщу кого-нибудь из своих старых хозяев, кто не удрал за границу. К тому и завалюсь. Люба ему или не Люба, а пусть меня принимает. Цацкаться с ним я не буду. Пусть меня поет и кормит, пока я не отосплюсь у него как следует. За всю войну сразу. Не скажешь, кто из них дома? Не знаю я всех-то, у кого ты батрачил. Ничего удивительного тут нет. Ты еще в зыбке качался, а я уже по работникам мыкался. Жил у купца Чепалова, жил у Платона Волокитина, а потом у Инокентия Кустова. Да это же все покойники, сам знаешь, а у Каргиных ты не жил, и у них одно лето жил. Вот тогда к ним и поезжай. У них Митька дома живет, за границу с братом не уехал. Могу и к нему закатиться. Пусть принимает меня, как дорогого гостя, а станет нос отворачивать, так я ему покажу, я его живо шелковым сделаю. Кивнув Ганьке, Алёха поехал к Коргиным. Распрощавшись с учительницей, начали разъезжаться и остальные партизаны. Людмила Ивановна по-прежнему стояла на крыльце, глядела им вслед и думала, что теперь поселок заживет совсем по-другому. Не в каждый дом заглянет сегодня счастье, не всех обласкает и приголубит оно. Вдовы останутся вдовами, сироты-сиротами. Только время осушит их слезы, развеет кручину и горе. Но жизнь начнет налаживаться. Уже завтра возьмутся за топоры и пилы, за лопаты, жилистые ширококосные руки мужчин. И постепенно застроятся все пустыри, распашутся и засеются заброшенные поля. Трудно загадывать, какой будет грядущая жизнь. Но будет она более устроенной и справедливой. В это Людмила Ивановна твердо верила. Глава двадцать Бедность нередко унизительна. Особенно унизительна бедность покорных и темных людей. Всю свою жизнь Семен Забережный не хотел быть похожим на них. Строптивый и несговорчивый умел он постоять за себя и за своих соседей. Он не перестал дружить с улыбенным, когда осудили... На каторгу Василия Андреевича не выдал Алеху Соколова, сжегшего по вете Иннокентия Кустова. В отместку богачам распахал Семен Чепаловскую залежь, отсидел за нее в каталашке, но по-прежнему остался самим собой. Его нельзя было ни запугать, ни задобрить. До встречи с кузнецом Нагорным он считал неизменными существующие на белом свете порядки. Кузнец сумел убедить его, что перемены неизбежны. Миллионы людей в России мечтают о лучшей жизни, и уже многие тысячи борются за эту жизнь, не страшась ни тюрьмы, ни виселицы. И тогда Семен сказал себе, что до конца дней он с теми, кто за революцию, за народ. В 42 года он стал командиром партизанского полка. Атаман Семенов оценил его голову в десять тысяч золотых рублей, всего наполовину дешевле, чем головы Журавлева и Василия Андреевича. Смеялся тогда над этим в тайне пальчонный Семен. Но много еще было тумана в голове, так дорого оцененный врагами. До последнего дня своего пребывания в партизанах он был убежден, что стоит разбить белогвардейцев, как сразу станет все удивительно хорошо, новая жизнь пойдет как по маслу, не будет в помине прежней бедности, дикости и темноты. С этим никому не высказанным убеждением он ехал домой. И вот он стоит на родном пепелище. От всей усадьбы остался один обгорелый столб над завальным кирпичами и мусором-колодцем. На месте гумной огорода густая, мохнатая от полынь. В ней перекликаются слетевшиеся на ночлег чечетки. И горькие жалобы слышит он в писке бездомных печок. За полынью другое, более обширное пепелище. Там когда-то стоял улыбинский дом, под окнами которого зеленели зимой и летом небольшие курчавые елки, а в мае буйно цвели кусты черемухи. Теперь там торчат только два печных остова. На них нарисованы углем смешные, с раскинутыми руками человечки и похожие на ковшики утки. А дальше, до самой драгоценки, та же полынь и крапива да розовая от заката дымящаяся налить Холодно и тоскливо стало Семену. От вида наледи, от печальной переклички чечеток, он повернул коня и поехал разыскивать жену и сына. Алена и Пронька жили в зимовье на усадьбе Архипа Кустова. Зимовье было старое, с обмазанными глиной пазами. У Архипа зимовали в нем ягнята и куры. Для света было прорублено в нем единственное окошко, обращенное на юг. Половину стекол в окне заменяла сшитая дратвой береста. Добрую треть зимовья занимала глинобитная русская печь с обрушенным дымоходом. Обогревалась она помятой железной печуркой, труба которой была выведена наружу через отдушину рядом с низенькой дверью. Рванув обитую рогожей дверь, Семен пригнулся и вошел в зимовье. Вместе с ним ворвался туда белый клуб морозного воздуха. Когда он рассеялся, Семен увидел проньку. Он сидел на корточках возле докрасна раскаленной печурки. С трудом глотнув подступивший к горлу комок, Семен поздоровался с сыном. — Ну, здорово, Прокофий Семенович! — Тятя! — закричал обрадованный Пронька и тут же заплакал. — Что ж ты, брат, ню не распускаешь? Радоваться надо, а ты в слезы. Мама помирает. — Как помирает? Где она у тебя? — Вон, на кровати лежит. То, что показалось Семену при входе кучей жалких лохмотьев раскиданных на деревянной кровати, оказалась постелью. На ней лежала Алена. Она была прикрыта сшитым из мешковины одеялом. Семен рванулся к кровати, откинул одеяло и увидел, что жена без сознания. От нее так и пахнуло томительно душным жаром. Дыхание ее было неровным, прерывистым. На впалых щеках пылал лихорадочный румянец. «Давно это с ней?» — спросил он с тоской. — Третьего дня захворала, с утра здоровая была, а к вечеру свалилась. До половины дня сегодня стонала, пить просила, на голову жаловалась, а сейчас без ума, без памяти. Я к бабушке Шульятихи сбегал, позвал ее, она сказала, что у мамы лихоманка. Поладила на воду и велела поить ее этой водой. Нет, сынок, лаженая водичка здесь не поможет. Не лихоманка у матери, а наверняка сыпной тиф. Паршивая эта хворь. Придется за фельдшером ехать. Попью чаю, обогреюсь и буду собираться. Кипяток у тебя есть?» Все время чугунок на печке кипит. Из снятых седла переметных сум Семен достал плитку кирпичного чая, мешочек с кусковым сахаром, сухари и японские галеты в пачках. Бросив чугунок измельченного чая, разложил на столе свои припасы и спросил жадно глядящего на них Проньку: «Посуду у вас есть?» Есть чугунок, горшок да стакан с кружкой. Небогато живете. Ну да ничего, нам не привыкать. Давай будем чаевничать. Эти штуки, — показал он на галеты, — так не разгрызешь. Их надо в чаю размачивать, а то зубы сломаешь. Ты не слышал, есть в Орловской фельдшер? Нету там никакого фельдшера. Его в прошлом году семеновцы шашками изрубили. Раненого партизана у него в погребе нашли. Вот как тогда придется в Нерчинский завод ехать. Пойду к поселковому председателю коней просить. Не знаешь, кто тут в председателях? — Дядя Герасим, кажись. — Герасим Косых? Ну, я с ним быстро договорюсь. Ты тут без меня клади матери на голову мокрую тряпку, да пить давай, когда попросят, а мне прохлаждаться нечего, пойду до Герасима. Герасима застал он во дворе с новой метлой в руках. Он сметал с отбитые отбитые, от земли лепёхи коровьего навоза. Семену сразу бросился в глаза завидный хозяйский порядок в огороженной глухим заплотом ограде. Большая, аккуратно сложная поленница сухих лиственничных дров тянулась вдоль забора слева от сарая до бани. Возле неё стояла хорошо сделанная кобылина для распилки кряжей. Под двухскатной крышей бани висели заготовленные на весь год зеленые березовые веники. Под сараем виднелись поставленные на зиму телеги, плуг и прислоненные к стене бороны. Трое саней с новыми оглоблями и толстыми завертками, плотно облегающими оглобли, стояли у амбара справа. На головках саней висели крашеные дуги, на одной из них были привязаны два колокольчика. — Здравия желаю, товарищ зеленый партизан! Протягивая Герасиму руку, не удержался, съязвил Семен. — Здравствуй, Семен Евдокимыч, с приездом тебя. — Спасибо, значит, председательствуешь. — Куда же денешься, раз выбрали? — Послужи, послужи, обществу. Из тайги-то давно. — К синокосу выбрался. Как смотались японцы из завода, так и приехал я домой. — Ну, а вы совсем отвоевались? — Пока отвоевались. А как дальше пойдет, видно будет. У меня к тебе просьба, хоть ты брат и зеленый. Алена у меня помирает, врача надо. Помоги достать пару лошадей до да Кошевку. Эко горе, — захал Герасим. И что это с ней приключилось? И, не дожидаясь ответа, предложил. Раз такое дело, коней я тебе своих дам, а Кошевку у Митьки Каргина выпрошу. Бери с предамбарья уздечки, вон в углу висят, и лови под поведь у коней. Я тем временем до Митьки сбегаю. Пока Семен ловил лошадей, сметал с них куржак и сенную труху, Герасим и Дмитрий Каргин прикатили в ограду кошевку. Они побаивались Семена и теперь были рады услужить ему. Семен сухо поздоровался с Дмитрием, спросил: "Как же ты вместе с братом за границу не удрал?". "А у меня своя голова на плечах", ответил тот. "Зла я никому не делал, мне бояться нечего, вот и остался". "Ну и молодец". Все с тем же хмурым видом похвалил его Семен. Уже смеркалось, когда, забежав домой за револьвером и парой гранат, он выехал из Мунгаловского. К ночи мороз снова был не меньше сорока градусов. Все новые и новые звезды загорались и переливчато блестели в неимоверных далях черного неба. Скованная стужей земля была таинственной и молчаливой. Смутно виднелись вершины самых высоких сопок. Деревья на хребте стояли одетые мохнатым инием, отсвечивающим в темноте серебром. За раскрытыми на зиму воротами, паскотины, в кустах мелькнули желтые огоньки и тут же скрылись. Через минуту они снова появились впереди на дороге. Лошади стали тревожно всхрапывать, настороженно поводить ушами. Тогда Семен выхватил из-за пазухи револьвер и трижды выстрелил по огонькам. Они моментально пропали, и больше уже не показывались. В Нерчинский завод он приехал в самую полночь. На Новой улице жил один из его сотенных командиров, Никандр Корецкий, с которым он вместе возвращался домой. Семен решил заехать к нему и посоветоваться, как найти врача или фельдшера. У Корецкого по случаю возвращения и наступающего Нового года была пирушка. Корецкий очень удивился, увидев Семена. «Я думал, ты сейчас дома Новый год встречаешь, а ты к нам прикатил. Что у тебя стряслось?» Узнав, в чем дело, Корецкий принялся расспрашивать своих домашних и гостей, кого из врачей и где можно найти. Затем вместе с Семеном он поехал к главному врачу местной больницы. Но того не оказалось дома. Он ушел куда-то на встречу Нового года. Тогда Корецкий стал уговаривать Семена оставить поиски до утра, и обещал утром раздобыть ему самого лучшего врача. Но ждать Семен не согласился. — Раз так, придется тебе к фельдшеру Антипину обращаться. Только я к нему с тобой не поеду. — Это почему же удивился Семен? — Я на этого гада спокойно глядеть не могу. Я ему по пьяной лавочке морду набью или даже пристрелю, как паршивую собаку. Я к нему в прошлом году своего раненого ординарца привез и Христом Богом просил вылечить. Лечить он его взялся, а не вылечил. «Умер парень. Я с тех пор на этого Антипина беда злой. Я его очень свободно могу угробить. Так что, товарищ командир полка, извини меня и поезжай к нему один». Фельдшер Антипин, румяный с белыми запорожскими усами старик, лет шестидесяти оказался дома. Попал к нему Семен уже во втором часу. У него тоже шло в доме новогоднее веселье, и он не спал. «Что угодно, уважаемый товарищ». — спросил он Семена, выходя из зала в прихожую. — Я до вас с просьбой, гражданин доктор. У меня жена умирает. Будьте добры, помогите ей. — Неудачное время, голубчик. Никак не могу сейчас поехать. У меня гости. Сам я в изрядном подпитии. Ничего у нас с этим не получится. — Я, доктор, понимаю, что время неудачное. Да ведь болезнь-то она не спрашивает. Я вас очень прошу, спасите мне жену. Мне легче застрелиться, чем приехать домой без вас. «Позвольте, а далеко ли ехать? На какой улице вы живете?» «Я, к сожалению, не здешний, а из Мунгаловского». «Из Мунгаловского? Так что же вы, голубчик, мне голову морочите? Туда двадцать пять верст!» «Если бы еще здесь, я бы съездил, а так далеко ехать сейчас я не в состоянии. После Нового года, пожалуйста, с удовольствием, а теперь лучше и не просите». И он повернулся, чтобы уйти. Семен схватил его за руку, Стал еще настойчивее просить поехать с ним. Антипин возмутился и вскипел. Он обозвал Семена нахалом и бессовестным человеком, не понимающим никаких разумных доводов. Терпение Семена лопнуло. «Вот что доктор», — сказал он с недобрым спокойствием в голосе. «Или ты поедешь, или наш разговор кончится шибко плохо. Я три года не был дома. Я только сегодня вернулся из партизанской армии. У меня не осталось ни кола, ни двора». Мою жену за меня пытали и на расстрел водили, а теперь она помирает. Не доводи меня до белого коленя. Значит, грозите, голубчик. Тогда я уступаю, подчиняюсь насилию, но учтите, я буду жаловаться уездным властям. Можешь жаловаться там кому угодно, а сейчас поедем, собирайся давай. Из зала вышли на шум гости Антипина. Один из них оказался высокого роста военным, У него на поясе висел револьвер в ярко-желтой кожаной кобуре. Длинноволосый с близко поставленными друг другу глазами неопределенного цвета военный попробовал прикрикнуть на Семена, но видя, что это не помогает, схватился за револьвер. Семен легко, как бы мимоходом, выбил у него револьвер, но ступил на него ногой и сказал: "Товарищ военный, ты в это дело лучше не вмешивайся. У меня тоже есть револьвер, но у меня никто из рук его не вышибет." Пожалей свои долгие волосы и отойди в сторонку. — Ну, это мы еще посмотрим. Я сейчас вызову сюда целый взвод народной милиции и отправлю тебя куда следует. Я, к твоему сведению, начальнику ездной милиции, моя фамилия Челпанов. — Это хулиганство? Дорого обойдется тебе, я сам бывший партизан. — Очень приятно, — издевательски усмехнулся Семен. «Где ты партизанил, я не знаю, а я, гражданин начальник, командир третьего партизанского полка, слыхал о таком?»